Глава девятнадцатая. Я иду работать. Гостиница Лютетция на левом берегу стала прибежищем для жителей правого берега. Перевалочный пункт между двумя берегами Сены. Наша семья, созданная на песках Африки, не выдержала жизни на слишком гладком асфальте Парижа. Все здесь было плоским, серым, скучным. Чтобы скрасить и расцветить эту унылую текучку, понадобились слезы, шампанское, ложь, измены. Итак, две комнаты в гостинице: одна для месье, другая для мадам, совсем как в модных английских романах. «Ты действительно собираешься снять две комнаты?» «Да, так будет удобнее», — сказал мне Тоню. «Я работаю ночью. Это будет мешать тебе спать. Я тебя знаю». «Ну ладно, как хочешь». У администратора я попросила две комнаты, но на разных этажах. «Это уже слишком». «Нет-нет», — сказал. Так ты меньше будешь меня беспокоить, когда станешь поздно возвращаться. Отлично, но ты еще пожалеешь. Ох, да я уже пожалела. Всего на минуту, только на минуту, на одну единственную, когда я вернулась на площадь Вабан, а вся наша мебель, все наши вещи были вывезены. Ты мне ни слова не сказал. О да, в эту минуту я пожалела, так и знай. Но думаю... «Ты тоже однажды пожалеешь». «Я это сделал из экономии». «Из экономии? Но в гостинице мы будем платить вдвое больше, не говоря уже о ресторанной еде. Твои подсчёты так же загадочны, как твоё небо. А может, это и правда дешевле? Может, тут мы расстанемся более тихо и незаметно? Всё произойдёт как бы само собой. Вот она экономия». Я поняла, ты хочешь бросить меня без лишнего шума. Ты очень любезен, спасибо. Нам показали наши комнаты: одна на шестом, другая на восьмом. Он грустно поблагодарил и проворчал: "А кто даст мне мои рубашки и носовые платки? Я зайду, когда ты будешь в номере, и выдам тебе твои чистые рубашки и галстуки." Очень мило, знаешь, у меня все повреждено, желчный пузырь не работает, операция невозможна, потому что после падения в Гватемале у меня все внутри сместилось, сердце давит на желудок и меня постоянно тошнит. Тебя тошнит от твоей жизни, ты уже изверг ее, изверг все из себя. Что у тебя теперь осталось? Ах, женщины не желают понимать мужчин. Мужчин всех мужчин нет, одного единственного мужчину тебя. Да, я знаю, что тебе нужно жить одному, чтобы твои дни были абсолютно свободны, без еды, без женщин, без очага. Ты хочешь приходить и уходить, как тень. Я правильно поняла? Да. Тогда зачем ты вызвал меня из Гватемалы? Зачем, чтобы поселить меня в гостиничном номере и чего ждать? Может быть меня? Ты зашел слишком далеко. Я не смогу больше никогда следовать за тобой. Вот мы в гостинице. Через неделю у тебя скрутит желудок от ресторанный еды, алкоголя, беспорядочной жизни. Я и так болен. Я собираюсь в Виши лечить печень. Уедем сегодня же вечером, если хочешь. Нет, я уеду один. Мне надо побыть одному. Потом вернуть к тебе сюда в гостиницу. Спасибо. А мне что все это время делать? Искать новую квартиру для нас. Будет исполнено. Пошли спать. В твою комнату, если хочешь. Но если мне позвонят, ты пойдешь в ванну и дашь мне поговорить. Я никогда не мешала тебе говорить по телефону. Грустно слушать все эти твои указания. Мне вот ни с кем тайно говорить не нужно и ничего скрывать. Ладно, пошли спать. Его э продолжало властвовать над ним, но уже не так, как раньше, потому что он просил помощи у меня, потому что он был так печален. Той же ночью я решила заняться поисками квартиры. Мне было горько. Дождь из камней и пепла обрушился на нашу семью из-за какой-то чужой женщины. В моем сердце не осталось места для радости. Так больше не могло продолжаться. С этим пора было кончать. К чему все эти гостиничные интермедии? В полночь в его объятиях я забыла всю свою печаль. Такой вот чехардой была наша жизнь. Любовь и расставание. Я начала подыскивать не очень дорогую квартиру. Должна же быть в Париже хоть одна такая квартира с кухней, где я могла бы готовить ему рис и овощи, и небольшой комнаткой, где бы он мог хранить свои книги, место, где он всегда будет в моих объятиях. Неважно где, лишь бы со мной. Сквозь сон он снова умолял меня найти нам крышу над головой. И я нашла около обсерватории на шестом этаже над сквером, но без лифта, зато можно было въезжать сразу. Не дожидаясь Тоню, я дала задаток. Затем мы отправились туда вместе. Вне себя от радости он благодарил меня со слезами на глазах. Я была счастлива. В его комнате был огромный балкон, откуда он мог любоваться сквером. Арендная плата оказалась невысока, мы были молоды и подняться на шестой этаж для нас не составляло труда. На балконе я решила держать птиц, разводить цветы. Просторная кухня с огромной печью, обогревавшей половину квартиры. Небольшой камин в его комнате. Через две недели, к Рождеству, мы могли бы переехать. Тонио пригласил с собой нашу подругу Сюзанну, казавшуюся не менее счастливой, чем я. Мы заплатили за три месяца и нам вручили ключи. На следующий день Тонио не вернулся в гостиницу. По телефону он передал для меня сообщение, что уезжает на несколько дней. Я была настолько поглощена переездом, что даже не волновалась. Но ближе к полудню его поверенный попросил меня отдать ключи от квартиры возле обсерватории. Мой муж подумал и решил, что не сможет в настоящий момент отапливать квартиру, потому что выросли цены на уголь. Господи, гостиница в десять раз дороже! Я не соглашалась, но это был приказ. Со слезами я отдала ключи. Через три дня появился Тонио, бледный, суровый, взволнованный. Одна из моих подруг сообщила мне, что встретила его в Париже. Стало быть, он в очередной раз соврал. Я была в отчаянии. Консуэлла, не могли бы вы найти еще одну небольшую уютную квартиру для вас одной? Уверяю вас, я сниму ее для вас и часто буду приходить к вам. Я поняла, что он просто не хочет больше жить со мной. Мне следовало решиться жить одной. Хорошо, Тонио, я встречусь со своим агентом. К счастью, мои друзья недорого сдавали двухэтажную квартиру на набережной Грана Агустен с видом на Сену. Тонио немедленно отвез меня к агенту и заплатил за год вперед. Мне выдали ключи. Я пошла помолиться в церковь. Тони у меня сопровождал. Мы прошлись по набережным, останавливаясь у прилавков букинистов. Я старалась не выказывать интереса к дорогим книгам, которые он захотел бы мне подарить, и болтала о тенях на воде. Первого января говорила я, я заживу на набережной Гран-Агустен. Тот у него сказал, что на втором этаже приятно работать. Мы поставим туда только книги, оборудуем чудную небольшую библиотеку. Он обещал, что скоро придет. Я легла в его номере, но ночью он не вернулся, и на следующее утро тоже. Он позвонил, чтобы я не волновалась. За городом у него сломалась машина, и он обещал быть к ужину. В тот же вечер мы ужинали в ресторане Лютеции, но нам ничего было сказать друг другу. Нами овладела усталость и невероятное желание спать. Пойдемте спать, жена моя. Я хочу отдохнуть подле вас. Да, Тонью. Мы спали как брат с сестрой, нежно обнявшись до полудня. Потом он медленно оделся, умоляя меня оставаться в постели, и объявил, что должен ехать в Алжир, где будет жить в гостинице Алетти. Что он мне напишет. Он извинился, что оставляет меня в одиночестве в конце года, да еще во время переезда. У меня даже не было сил протестовать. Я закрыла глаза, когда он наклонился, чтобы поцеловать меня на прощание. С владельцем квартиры на набережной Грана Гюстен мы договорились, что я перееду, как только будет закончен ремонт. Так как все уже было покрашено, а до Рождества мне нечем было заняться, я нанила фургон, так как грузчики посоветовали мне перевезти мебель до праздников. И вот. двадцать шестого ноября грузовик с моими вещами остановился на набережной Гран-Агустен. Консьерж принял меня не любезно и сказал, что поднять мебель в квартиру нельзя. Я позвонила секретарше владельца квартиры, он оказался в отпуске. Пришлось оставить фургон с мебелью прямо на набережной. Это стоило мне двести франков в день. Наконец. Второго января владелец вернулся и сообщил мне, что мой муж, заплатив неустойку, отказался от квартиры. Я думала, что сойду с ума, но человеческое тело гораздо выносливее, чем мы думаем, и похоже, не зависит от нашего отчаяния и терзани сердца от паутины, опутывающей нашу судьбу. Тело продолжает работать, всегда продолжает работать. Мой муж был в Алжире, а я осталась одна. Я пережила новогоднее одиночество и поняла, что мне придется жить день за днем. Я сняла квартирку на улице Фруа-Дво. Мне помогла Сюзанна. Там я поставила стол, три стула, печку и свое старенькое пианино. Я съехала из гостиницы Лютэция, где муж никогда не проводил больше нескольких часов в неделю. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Друзья сообщили мне, что он вернулся и снял квартиру в отеле, где прекрасная Э проводит с ним все вечера. В утешение мне остались только мои занятия скульптурой. Тонио назвал моё решение смелым. Моя квартирка ему понравилась. Я слушала его комплименты, как удары молотка по крышке гроба. Так мы разошлись. Вид на Монпарнасское кладбище обдавал меня ледяным холодом, но постепенно я привыкла. Мои консьержы, отец и сын, обтесывали над гробья. Сын работал быстрее отца, и пока старик медленно и глухо бил по камню, небольшой молоток сына отбивал частую дробь. С вечера до утра я слушала этот стук по могильным камням, венчающим жизнь другого человека, который, как и я, когда-то смеялся, любил и страдал. Я рассказала Тонио про этот стук. Он заходил ко мне почти каждый день, но не надолго. Еще я сказала ему про свой страх. Ты привыкнешь. Ко всему можно привыкнуть, уверил он меня. Это похоже на рабов в Рио де Оро. Однажды смирившиеся с унижением, утратив свободу, они становятся счастливыми, да? Так же и со мной? Ты приучаешь меня жить в одиночестве на краю кладбища на тысячу франков в месяц. Ты выдаешь мне двести пятьдесят франков в неделю. У меня создается впечатление, что я твоя прислуга в отпуске. Почему ты не можешь выдать мне всю сумму за раз? «Я не богат, Консуэлла. Я стараюсь зарабатывать. Если я дам тебе тысячу франков в месяц, что ты сделаешь с ними, моя девочка? Ты тут же потратишь их. Я буду работать, как бедные женщины. Может, я стану счастливее. Может, я буду зарабатывать больше тысячи франков в месяц». Я была бледна, дыхание прерывалось. Я плакала ночью на пролет, но не хотела ни в чем его упрекать. О, он больше не любит меня! Это его право. Никто не может подать жалобу на человека за то, что тот перестал любить. Тем не менее он помогал мне выжить, как в хорошие, так и в плохие дни. Тысячи франков в месяц хватало, чтобы платить за квартиру и за уголь. Я питалась кофе с молоком и булочками, и только иногда могла позволить себе хлеб с колбасой. Но мысль о рабском существовании за 250 франков в неделю была для меня невыносима. «Спасибо, Тонио, я больше не хочу ваших денег», однажды сказала я ему. «Это единственное, что нас связывает?» «Боюсь, что да», — грустно ответил он. «Ну так с сегодняшнего дня у нас не будет ничего общего. Возьмите свои 250 франков, купите бутылку шампанского, чтобы отпраздновать мою свободу». И если хотите, выпьем его вместе. А что вы будете есть завтра? Это не должно вас беспокоить, потому что у нас с вами больше нет ничего общего. Но если вам так любопытно, могу сказать, что я пойду искать работу. Работу вы? Но вы слишком хрупкая. Вы же весите не больше сорока килограммов. Вы не сможете даже донести полную бутылку. Дайте мне эти двести пятьдесят франков, и через пять минут я принесу вам бутылку шампанского, и вы никогда больше не вернетесь сюда выплачивать мне еженедельное пособие как служанки. Хорошо, но не уходите, мы можем заказать шампанское по телефону. Да, вы правы. Прошло много времени, прежде чем нам принесли шампанское. За вашу свободу. За вашу. «Я уверен, что завтра вы позвоните мне, чтобы я принёс вам денег. Мне придётся поднапрячься, так как сейчас я очень беден. Я снова принесу вам ваше еженедельное пособие, как вы говорите. Я зарабатываю от четырёх до пяти тысяч франков в месяц. Мне надо платить за квартиру, за телефон, за ресторан, давать тысячу франков матери и тысячу вам. С сегодняшнего дня вам больше не придётся мне платить». Посмотрим. После этой сцены он нежно поцеловал меня в губы, как в старые добрые времена. Он накидал угля в печку, поиграл на пианино, поджарил себе на кухне свою вечную яичницу. Впервые он почувствовал себя здесь как дома и сказал мне: «Если вы хотите, чтобы я остался на ночь, я останусь. Вы все еще моя жена». «Нет, нет!» закричала я. «Завтра мне на работу!». Я работаю. Вы с ума сошли? Вы что, правда собираетесь идти работать? Да, я хочу работать. Я хочу быть свободной. Мне надоело это рабство, надоело быть вашей женой на жалованье. Однако я любила этого огромного человека, который был моим мужем, и он любил меня, я это знаю. Но он хотел быть свободным мужем. И я упрекала себя за то, что каждый раз, когда мне надо было платить за квартиру, за еду, за телефон, я вызывала его. Мы долго целовались, держа в руках бокалы с шампанским. Мы поклялись друг другу в вечной любви. И он остался в моей постели. Но в пять часов утра я проснулась в одиночестве. Он оставил записку и чудесный рисунок, автопортрет – Смущённый клоун с цветком в руке. Неловкий клоун, который не знает, что делать со своим цветком. Позже я узнала, что цветок – это я. Очень гордый цветок, как он написал в «Маленьком принце». Мне было тяжело перенестись из сна в реальность. Я отпраздновала свою независимость. Пришло время держать слово. Я с трудом оделась и приготовила себе кофе. Я улыбалась, действительно, как в дешевых романах в стиле поля Бурже. Я ищу работу, какую работу, кстати. Я уселась на террасе селекта, чтобы подумать. Надо было срочно составить план. У меня в сумочке осталось всего двадцать франков. С грехом пополам хватит на два помидора и пол батона хлеба. Вот так я сидела за столиком в селекта и читала газету, как вдруг в мозгу что-то зашевелилось. И словно во сне я услышала испанские слова по радио в кафе передавали Сигарильос Ламорейна Кампральос Энририта. Я подскочила в кресле. Это сообщение для меня. Я нашла работу, которая мне нужна. Объявление по испански. Конечно, я смогу заработать этим на жизнь. Я знаю многих в Париже. Кремье делает передачи на радио в Париж для испаноязычных стран. Он мне поможет. Сказано, сделано. На следующий день я уже сидела перед микрофоном и говорила поиспански. Я не только читала объявления, но и представляла песни, театральные постановки. Я была спасена.